Глава 4. В назначенный понедельник мы все собрались, чтобы сопровождать тетку в лечебницу. То ли она не доверяла полностью своему благоразумию, то ли нуждалась в достаточном числе свидетелей своего смелого поступка, не решаюсь судить. Однако она пригласила ехать, помимо адвоката, еще мистера Хартри, фрица Келлера и меня. Двое отказались. Старший клерк сослался на большую загруженность на работе. Сегодня день получения иностранной почты, и ему никак нельзя отлучиться. Фриц не придумывал никаких объяснений, честно признавшись, что испытывает ужас при виде душевнобольных. Они пугают и отталкивают меня, и тогда начинает казаться, что у меня самого крыша едет. Не просите вас сопровождать. «Да и вам, милая леди, не стоит туда ехать». Тетка печально улыбнулась и вышла из комнаты. Благодаря специальному разрешению на осмотр больницы, старший смотритель занимался только нами. Он встретил тетку чрезвычайно любезно и ознакомил ее с составленным им планом инспекции лечебницы. Смотритель пригласил нас после осмотра позавтракать у него. «В другое время, сэр, я с удовольствием приму ваше приглашение», — сказала тетка. «Но сегодня цель моего визита — встреча с одним из ваших пациентов». «Только с одним», — переспросил смотритель. «С кем-то из высшего круга?» «Нет, напротив», — ответила тетка. «Я хочу видеть бездомного страдальца, подобранного на улице. Мне сказали, что у вас он числится как Джек Строу». Джек Строу, соломенный Джек, возможно, вымышленный участник крестьянского восстания в Англии в 1381 году. После разгрома восстания казнен. Смотритель с изумлением смотрел на нее. «Боже, мадам!» – воскликнул он. «Разве вы не знаете, что Джек Строу – один из самых опасных безумцев в нашем заведении?» «Я это слышала», – спокойно согласилась тетка. «И несмотря на это вы все-таки хотите его видеть?» «За этим я сюда и приехала». Смотритель посмотрел на адвоката и на меня, молчаливо вопрошая, что означает этот странный каприз. Адвокат ответил за нас обоих. Он напомнил смотрителю об особом подходе мистера Вагнера к лечению больного. «Я, как вдова мистера Вагнера, тоже питаю к нему интерес», — прибавила тетка и разделяю взгляды покойного мужа. После этих слов смотритель почтительно ей поклонился, понимая, что придется смириться с ситуацией. Он извинился за некоторую задержку и позвонил. У вошедшего служителя он спросил. «Ярком ПФОС дежурит на южной стороне?» «Да, сэр. Пришлите кого-нибудь из них». Через несколько минут за дверью послышался грубый голос. «Я здесь, сэр!» Смотритель любезно предложил тетке руку. «Позвольте сопроводить вас к Джеку Строу», сказал он с легкой иронией. «Мы покинули комнату. Впереди шли тетушка и смотритель, следом мы с адвокатом». Замыкал шествие человек, стоявший за дверью. Не знаю, кто это был, ярком полифос. Главное, это был мужчина могучего сложения. Сильный, грубый и на вид жестокий. «Он один из наших помощников», — объяснил смотритель. «Возможно, придется позвать еще одного, чтобы не случилось беды, мадам». Мы поднялись по лестнице, отделенной от нижнего этажа массивной запертой дверью, и прошли несколько мрачных коридоров с чередой надежно укрепленных дверей, из-за которых неслись крики ярости и боли, то отдаленные, то совсем близко. Они чередовались жутким хохотом, и трудно сказать, что было страшнее. Наконец нам открыли последние двери, самые массивные из всех, через которые мы ранее прошли. Оставив позади яростный шум, мы оказались в небольшом круглом холле. Здесь смотритель остановился и прислушался. Стояла мертвая тишина. Смотритель подозвал помощника и указал на тяжелую дубовую дверь. «А ну-ка взгляни», — сказал он. Помощник отодвинул маленькое оконце и заглянул внутрь сквозь решетку. «Он спит или бодрствует?» — спросил смотритель. «Не спит, сэр». «Выходит, работает?» «Да, сэр». Смотритель повернулся к тетке. «Вам повезло, мадам. Вы увидите его в спокойное время». Ему нравится плести из соломы, шляпы, корзины и коврики. И, уверяю, у него неплохо получается. Один из наших докторов, известный остроумец, дал ему прозвище «Соломенный Джек». «Строу Солома» в переводе с английского. «Так мы открываем дверь?» Тетушка сильно побледнела. Было видно, что она старается побороть волнение. «Дайте мне пару минут», — сказала она. «Я хочу собраться с духом перед встречей». Тетка села на каменную скамью у двери. «Расскажите мне все, что знаете об этом несчастном», — попросила она. «Я спрашиваю не из простого любопытства. Для меня это важно. Он молод или стар? Если судить по зубам, — начал смотритель, словно речь шла о лошади, — то он довольно молод. Но у него седые волосы и землистый цвет лица». Насколько нам удалось выяснить, а вызвать его на разговор бывает себе дороже, перемены в его облике связаны со случайно принятым ядом. А что случилось на самом деле, когда это было и где, он или не помнит, или не хочет говорить. Нам известно только, что он совершенно одинок. Он говорит на английском, но с непонятным акцентом. И мы не знаем, иностранец он или нет. Ему повезло, что он оказался здесь. Это королевское учреждение, и сюда мы обычно принимаем только пациентов из образованного класса. Но Джеку Строу удивительно повезло. Будучи в невменяемом состоянии, он попал под колеса такой высокой особы, чье имя я даже не смею произнести. Великосветскую даму несчастный случай настолько потряс, кстати, совершенно без оснований, так как мужчина практически не пострадал, что она привезла его в лечебницу в своем экипаже и потребовала немедленной госпитализации. Да, миссис Вагнер, великодушное сердце этой дамы не уступает ее высокому положению. Время от времени она справляется о везунчике, угодившим под колеса ее экипажа. Мы, конечно, не сообщаем ей, каких трудов и расходов стоит нам его пребывание в лечебнице. Для него заказаны специальные оковы, и, если я не ошибаюсь, тут смотритель обратился к помощнику. Еще новая плеть. Все для его же блага. Помощник засунул руку в огромный карман и вытащил оттуда разветвленную плеть с множеством ремешков. Он оглядел орудие пыток с гордостью и удовольствием. «Вот что усмиряет его, леди!» — весело сказал Громила. «Возьмите в руку, попробуйте!» Тетушка вскочила на ноги. Вид у нее был такой возмущенный, что я боялся, как бы она его самого не отхлестала. Но тут смотритель бесцеремонно оттолкнул помощника. «Пожалуйста, простите его, он слишком трепетно относится к службе», — сказал смотритель с приятной улыбкой. Тетку указала на дверь камеры. «Откройте ее», — велела она. «Чтобы я там не увидела, все лучше, чем созерцать это чудовище». Звучащая в ее голосе твердость удивила смотрителя. Трудно было поверить, что один вид плетки пробудил в женщине такую решимость. Бледность исчезла с ее щек. Она больше не дрожала, а прекрасные серые глаза горели огнем. «Это грубое чудовище пробудило ней отвагу» шепнул мне адвокат, оглядываясь на помощника. «Теперь ее не остановить. Она пойдет на пролом!»